Глава 33 Кейт вздрогнула и открыла глаза. Села, дотронулась до своей спины и выдохнула. Произошедшее казалось таким реальным, что она не была до конца уверена, «Не ее ли саму ударили ножом?» Она откинула одеяло, вскочила с кровати, сунула ноги в тапочки, схватила халат и, запахнувшись, сбежала вниз по главной лестнице в столовую. Не увидев кузена на своем обычном месте, завтракающим за столом, она позвала. «Саймон!» Он вышел из кухни, неся кофе во френч-прессе и две чашки. «Боже мой, Кейт в чем? Но Кейт подняла руку, и он замолчал. «Теперь я знаю, что произошло», — сказала она, когда они уселись за стол и Саймон налил кофе. Кейт сделала глубокий вдох и начала рассказ. Она подробно пересказала весь сон. Смерть Ади, безумный жуткий голос Селесты, паника Гаррисона — Последнее погружение в озеро. Мертвая женщина с мертвым младенцем, который даже не был ее собственным в водяной могиле. — Значит, Ади наша прабабушка? — прошептал Саймон. — А Адже Стюарт наш прадед. — Он невиновен! — голос Кейт дрогнул. Невиновного человека осудили за убийство жены. — Как Гаррисон мог так поступить? — спросил кузен. — Он подставил лучшего друга. По крайней мере, стоял и смотрел, как Джесса судят за убийство, которое он не совершал. И Гаррисон это прекрасно знал. — Поверить не могу. — Да, весьма низкий поступок. Видимо, жена, семья, бизнес и репутация так много значили для него, что он испугался все потерять. И как поступил Гаррисон? По-моему, он просто запаниковал. Даже если бы Адис ребенком выбросила на берег на следующий день, против него и Селесты не было никаких улик. «Все это так бессмысленно», — рассуждал Саймон. Муж Ади виноват только в измене, а Гаррисону и Селесте все сошло с рук. Какой кошмар. Знаешь, когда наши родные узнают, сойдут с ума. Да и поверят ли нам? Я знаю один способ, — тихо произнесла Кейт. Если мы действительно хотим довести все до конца, нужно сравнить наши ДНК с ДНК Ади. Сейчас полиция, наверное, уже выяснила, что ребенок не ее. Ник ничего не говорил мне. Но ведь еще недавно я была подозреваемой. Саймон уставился в окно на озеро. Чертовски веская причина для ади восстать из мертвых, произнес он, чтобы добиться справедливости. Чтобы окружающие, или хотя бы ее родные. Узнали правду. И узнали, кто они, то есть мы, на самом деле, — добавила Кейт, надеясь, что история завершилась. Но непонятные чувства в животе подсказывало. Возможно, это еще не конец.